Да или нет? Символы часто бывают столь полезны и обладают такой загадочной силой, что само слово «символ» излучает магическое очарование. Возникает искушение относиться к ним так, словно у них есть свояние, ни от чего независимая энергия, хотя масса символов, когда-то приводивших людей в выступленный восторг, потеряла свое на них влияние. В музеях и книгах с фольклором полным-полно исчезнувших образов и заклинаний, поскольку символ обретает силу лишь благодаря ассоциации в человеческом сознании. Утратившую силу символы, как и новые, беспрестанно навязываемые, которые все не могут прижиться, напоминают, что если бы у нас хватило терпения подробно изучить хождение символа, нашим глазам предстала бы извечная история. В предвыборной речи Хьюза в 14 пунктах в проекте Гамильтона везде используются символы. Сами по себе слова не формируют случайное чувство. Слова должны быть произнесены в подходящий момент, произнесены людьми, которые находятся в стратегически верном положении. Иначе они будут выброшены на ветер, а символы должны быть особо выделены, ведь сами по себе они ничего не значат. При этом выбор возможных символов всегда так велик, что мы, подобно буриданову ослу, застывшему меж двух стогов сена, можем погибнуть, поскольку не в состоянии сделать выбор между символами, конкурирующими за наше внимание. Ниже, например, приведены причины для голосования, о которых рассказали газетчикам частные лица незадолго до выборов 1920 года. Сторонники Гардинга говорят так. «Современных патриотов, мужчин и женщин, отдавших свои голоса за Гардинга и кулиджа, потомки будут считать теми, кто подписал Вторую декларацию независимости. Мистер Вильмот, изобретатель. Он позаботится о том, чтобы Соединенные Штаты не вступали в неотвечающие национальным интересам Союза а Вашингтон, как город, только выиграет, когда управление правительством перейдет от демократов к республиканцам. Кларенс, продавец. Сторонники Кокса объясняли свой выбор так. «Народ Соединенных Штатов осознает, что наш долг, провозглашенный на полях Франции, вступить в Лигу наций. Мы должны взять на себя часть бремени и обеспечить мир во всем мире». Мисс Мари, стенографистка. «Мы потеряем самоуважение, равно как и уважение других наций, если откажемся вступить в Лигу наций и вместе идти к миру во всем мире». Мистер Спенсер, статистик И в одном и в другом случае фразы одинаково благородны, одинаково верны, абсолютно взаимозаменяемы. Признали бы Кларенс и Вильмотт хоть на мгновение, что они намерены нарушить обещание, данное на полях Франции, или что они не хотят мира между народами. Конечно, нет. Признали бы Мари со Спенсером, что они выступают за неотвечающие национальным интересам Союзы или за отказ от независимости Америки. Они бы вместе с вами доказывали, что Лига была, как назвал ее президент Вильсон, выводящим из затруднительной ситуации Союзом, а еще Декларация независимости для всего мира, плюс доктриной Монро для нашей планеты. Доктрина Монро. Декларация принципов внешней политики США, которую 2 декабря 1823 года, представил в своем ежегодном послании к Конгрессу президент США Джеймс Монро. Основной принцип — это невмешательство США и европейских стран во внутренние дела друг друга. Как может какой-то конкретный символ прижиться в сознании конкретного человека в условиях, когда эти самые символы раздаются щедрой рукой, а значения, которые можно им инкриминировать, весьма растяжимы? Символ внедряет человек, в котором мы видим авторитет. Если символ внедрен достаточно глубоко, то, быть может, позже мы посчитаем человека, который помашет нам этим символом, также авторитетом. Символы становятся близкими для нас по духу и важными в первую очередь потому, что их нам предлагают близкие по духу и важные для нас люди. Ведь мы появляемся на свет не в 18 лет и не из яйца, сразу обладая реалистическим воображением. Мы все еще живем, о чем напоминает нам Бернард Шоу, в эпоху Берджа и Лубина, и в детстве наши контакты зависят от более старших особей. Таким образом, мы устанавливаем связи с внешним миром через определенных лиц, любимых и авторитетных. Они и есть наш первый мост в непознаваемый мир. И хотя мы в состоянии постепенно раскрыть для себя многие аспекты этой более широкой среды, всегда остается еще более обширная ее часть, которая нам неизвестна. С этой ее частью мы устанавливаем связь посредством авторитетных источников. Если же все факты находятся за пределами видимости, то и правдивый отчет, и внешняя правдоподобная ложь читаются одинаково, звучат одинаково, ощущаются одинаково. За исключением пары-тройки тем, в которых мы сами прекрасно разбираемся, нам сложно сделать выбор между истинным и ложным сообщением. Поэтому мы делаем выбор между заслуживающими доверия и незаслуживающими доверия репортерами. Теоретически, по каждой теме нужно выбрать эксперта. Увы, выбрать его, хотя и намного легче, чем найти правду, все равно слишком сложно и часто неосуществимо. Да и сами эксперты не уверены, кто из них самый знающий. К тому же эксперт, даже если можно его найти, скорее всего, слишком занят, чтобы дать консультацию, или до него невозможно добраться. Но есть люди, которых достаточно легко найти, поскольку они стоят у руля. Примером могут послужить родители, учителя, а еще уверенные и талантливые друзья, первые люди, с которыми мы сталкиваемся. Мы не будем пытаться исследовать такой трудный вопрос, почему дети одному родителю доверяют больше, чем другому, а учителю истории больше, чем учителю воскресной школы. Как не будем задумываться о том, как доверие постепенно распространяется на общественного деятеля через газету или интересующегося общественными делами знакомого. Обратитесь к литературе по психоанализу, которая весьма богата на разные гипотезы. Так или иначе, мы доверяем определенным людям, которые составляют наши средства связи почти со всем миром неизвестных вещей. Сей факт, как ни странно, порой рассматривается как унизительный по своей сути, как свидетельство того, что мы недалеко ушли от предков, обезьян и баранов. Но полная независимость во Вселенной просто немыслима. Если бы мы не могли принимать практически все вокруг как должное, пришлось бы тратить жизнь на абсолютные банальности». Совершенно независимый взрослый больше всего напоминает отшельника, а диапазон действий, который выполняет отшельник, очень невелик. Если у него не нашлось бы время задуматься о великом, можно быть уверенным, он уже, до того как податься в отшельники, безоговорочно принял целый набор болезненно приобретенных сведений о том, как согреться, как не умереть с голоду, как и о всем великом. Во всех вопросах, за редким исключением, на коротких отрезках жизненного пути максимальную независимость можно приобрести тогда, когда тех лиц, которым мы доверяем и которым подружески прислушиваемся, станет больше. Будучи по натуре дилетантами, мы ищем истину тормоша экспертов и заставляя их объяснять любую чушь, обладающую хотя бы налетом правдивости. В подобных дискуссиях мы часто судим о том, кто одержал логическую победу и практически беззащитным перед ложным посылом, который никто из участников не опроверг, или забытым нюансом, который никто из них не вынес как аргумент. Люди, от которых зависит наш контакт с внешним миром, это люди, которые, очевидно, им управляют. Возможно, они управляют лишь очень небольшой частью мира. Так няня кормит ребенка, она его купает и укладывает спать. Это не делает из нее авторитета физики, зоологии и библейской текстологии. Мистер Смит управляет фабрикой или, по крайней мере, нанимает для этого сотрудника. Он ни в коем случае не специалист ни по Конституции Соединенных Штатов, ни по последствиям введения тарифа Фордни. Закон Фордни Маккабера 1922 года повысил тарифы на импортируемые товары. Мистер Смут возглавляет республиканскую партию в штате Юта, что само по себе не доказывает его высшую экспертность для консультаций по вопросам налогообложения. Тем не менее, няня может какое-то время решать, каких животных будет изучать ребенок. Мистеру Смиту придется многое рассказать про конституцию своей жене, своему секретарю и, возможно, даже приходскому священнику. А уж пределы авторитета сенатора Смута и вовсе безграничны. Священники, владельцы поместья, капитаны и короли, партийные лидеры, купцы, начальники, как бы ни избирались эти люди, по рождению, по праву наследования, благодаря войне или выборам, они и их сторонники управляют людскими делами. Все они должностные лица, и хотя один и тот же человек может быть фельдмаршалом дома, вторым лейтенантом на работе и рядовым в политике, а во многих учреждениях иерархия чинов и званий не очевидна или скрывается, если необходимо взаимодействие множества людей, некая иерархия все же присутствует. Смотри Острогорский, МЯ, Демократия и Организация Политических Партий по всей работе. В американской политике это называется аппаратом или организацией, и есть ряд важных различий между членами аппарата и рядовыми гражданами. Руководители, управляющий комитет и приближенные лица находятся в непосредственном контакте со своей средой. Конечно, они могут иметь весьма ограниченное представление о том, что следует понимать под этой средой, но они редко имеют дело лишь с абстракциями. Они хотят, чтобы избрали конкретных людей, надеются на улучшение конкретных показателей в финансовых отчетах и понимают, что нужно достигнуть конкретных целей. Я не хочу сказать, что у них отсутствует человеческая склонность к стереотипному мышлению. Их стереотипы как раз часто делают из них безумных рутинеров. Но, несмотря на существующие ограничения, начальство находится в фактическом контакте с важной частью более широкой среды. Они принимают решения, они отдают приказы, они договариваются и в результате происходит что-то конкретное, хотя может быть ими и не запланированное. В иерархии каждый зависит от того, кто стоит выше. Аппарату не дает развалиться на куски системы привилегий. Последние могут варьироваться в зависимости от возможностей и вкусов тех, кто их ищет, от кумовства и протекционизма во всех их проявлениях до клановой принадлежности, культа личности или навязчивой идеи. Привилегии могут быть весьма разными, от воинского звания в армии, земли и услуг в феодальной системе, до должностей и известности в современной демократии. Именно поэтому конкретный аппарат легко сломать, отменив его привилегии. Но в каждой группе людей со внутренними связями и отношениями такой аппарат наверняка появится снова. Вообразите самый идеальный коммунизм, который только можно представить, когда ни у одного человека нет вещи, которые не обладали бы все остальные. Даже в таком случае, если общество коммунистов хоть чем-то занимается, то дружеские отношения с человеком, который выступит с речью и получит наибольшее количество голосов, будет достаточным фактором, чтобы сформировать вокруг него особо приближенных и получить впоследствии организацию. Нет необходимости изобретать коллективный разум, чтобы объяснить, почему суждения группы обычно более логичны и часто более верны, чем замечания человека с улицы. Единичное сознание может придерживаться нити рассуждений, но группа, пытающаяся мыслить сообща, способна сделать немного больше, чем просто согласиться или не согласиться. Члены иерархии поддерживают корпоративную традицию. Будучи подмастерьями, они учатся ремеслу у мастеров, которые, в свою очередь, обучались ему, когда сами были подмастерьями. В любом стабильном обществе смена кадров внутри управляющих иерархии происходит достаточно медленно, чтобы обеспечить передачу значимых стереотипов и моделей поведения. От отца к сыну, от прилата к послушнику, от ветерана к одету. Так передаются конкретные способы восприятия и действий. Эти способы входят в привычку, а затем признаются стандартными, в том числе и теми, кто не принадлежит к организации. Мысль о том, что масса людей могут сотрудничать, занимаясь сложным делом в отсутствии центрального аппарата, которым управляют лишь немногие, привлекательна лишь со стороны. Никто, говорит Брайс, не может, имея хоть пару лет опыта ведения дел в законодательном или административном органе, не заметить, сколь мало людей, управляющих этим миром. Он имеет в виду дела государства. Конечно, если вы берете в расчет все дела человечества, то количество людей, которые управляют, весьма значительно. Победа на выборах может столкнуть с пьедестала одну партию и поставить на ее место другую. Бывает, что та или иная партия упраздняется революцией. Так демократическая революция создала две сменяющие друг друга партии, каждая из которых в течение нескольких лет извлекает выгоду из ошибок другой. Однако сама система не исчезает. Нигде не получилось внедрить идиллическую теорию демократии. Уж точно ни в профсоюзах, ни в социалистических партиях, ни в странах социалистического лагеря. Неизменно существует некий внутренний круг приближенных лиц, вокруг которого концентрическими кругами расходятся группы людей, постепенно растворяющиеся в равнодушных или незаинтересованных рядовых граждан. Демократы считали такое положение дел порочным. Ведь существует два взгляда на демократию. Один предполагает наличие самодостаточной личности, а другой — наличие сверхдуши, регулирующей все вокруг. Теория сверхдуши имеет некоторое преимущество, поскольку она хотя бы признает, что массы людей принимают решения, которые не рождаются ни с того ни с сего в груди каждого члена общества. Но понятие сверхдуши, как главенствующего духа корпоративного поведения, чрезмерно таинственно, если мы рассматриваем именно саму организацию. Любая организация реальна, причем вполне прозаически. Она состоит из людей, которые носят одежду и живут в домах. Людей, которых можно назвать и описать. Они выполняют все обязанности, обычно приписываемые сверх Причина существования организации заключается вовсе не в порочности человеческой натуры. Дело в том, что общая идея не возникает сама по себе из личных представлений членов группы. Ведь количество способов, какими множество людей могут воздействовать прямо на ситуацию, находящуюся в недосягаемости, ограничено. Некоторые из них могут переселиться, могут выйти на забастовку или устроить бойкот, могут одобрительно рукоплескать или освистывать вслед. Подобными средствами они могут от случая к случаю сопротивляться тому, что им не нравится, или давить на тех, кто не дает им получить желаемое. Однако такими массовыми действиями нельзя ничего построить, изобрести, нельзя ни о чем договориться и ничем управлять. Народ в отсутствии организованной иерархии и сплоченности вокруг нее может, конечно, отказаться что-то покупать при высоких ценах или работать за мизерную заработную плату. Профсоюз может путем массовой забастовки сломить оппозицию, чтобы профсоюзные чиновники провели переговоры и заключили соглашение. Так можно получить, например, право на совместное управление. Однако воспользоваться этим правом удастся лишь при наличии организации. Народ может призывать к военным действиям, но на самой войне он должен подчиняться приказам Генерального штаба. Границами действия с практической целью является право сказать «да» или «нет» на вопрос, который предлагается массам. Смотрите James' Some Problems of Philosophy. Но в большинстве сложных ситуаций мы не можем принимать решения в рамках отдельной политической фракции. Действовать фракционно можно в редких случаях. Лишь в самых простых случаях этот вопрос неожиданно представляется всем членам общества в одной и той же форме, примерно в одно и то же время. Бывают, конечно, неорганизованные забастовки и бойкоты, причем не только промышленные, когда люди так сильно недовольны, что выдают одну и ту же реакцию практически без руководства сверху. Но и в таких элементарных случаях находятся люди, которые быстрее других понимают, что хотят сделать, и становятся импровизированными лидерами. Если они не появляются, толпа бесцельно кружит на одном месте, удрученная частными целями, или фаталистически стоит в сторонке и не вмешивается. Так недавно стояли 50 человек и наблюдали, как человек совершает самоубийство. Большинство впечатлений, приходящих из невидимого нам мира, мы превращаем в некую пантомиму, разыгрывая ее в мечтах. Мы редко сознательно что-то решаем относительно невидимых нами событий, и человек слабо верит, что действительно мог бы что-то предпринять. Вопросы практического характера возникают нечасто, соответственно, привычка принимать решения не сформирована. Это было бы очевиднее, если бы большая часть доходящей до нас информации не несла ауру рекомендации, не советовала, как именно мы должны относиться к новостям. Нам самим нужна такая рекомендация, если мы ее не находим в новостях, то читаем редакционную колонку или обращаемся к эксперту, которому доверяем. Если мы чувствуем свою сопричастность, эти мечты нам неприятны, пока мы не понимаем, на каких основах стоим, пока факты не будут сформулированы так, чтобы мы могли точно сказать «да» или «нет». У людей разные причины сказать «да». Образы в головах, как мы уже замечали, разнятся в силу ряда неочевидных и глубоко личных обстоятельств. Это тонкое различие остается в сознании и представляют его символические фразы, которые, если освободить их от большей части смысла, несут индивидуальную эмоцию. Иерархия, если это соперничество, две иерархии, привязывает символы к определенному действию, голосованию «да» или «нет», выражению отношения «за» или «против». Затем некий Смит, который выступал против Лигии, некий Джонс, который выступал против законодательной статьи X, и некий Браун, который выступал против Вильсона и всех его работ, Каждый по своей причине, но все во имя одной и той же символической фразы участвуют в голосовании против демократов, отдав голоса за республиканцев. Так общая воля находит свое выражение. Итак, нужно было представить конкретный выбор, а выбор связать с личным мнением путем переноса интереса через символы. Профессиональные политики научились этому задолго до философов-демократов потому они и созвали закрытое фракционное совещание, собрание по выдвижению кандидатур и организационный комитет, чтобы формулировать определенный выбор. Каждый, кто хочет добиться некой совместной работы большого количества людей, идет по их стопам. Иногда это делается довольно грубо, как, например, произошло, когда мирная конференция свелась к Совету 10, а Совет 10 к Большой Тройке или к Большой Четверке, когда составили договор, согласно которому право его подписывать или не подписывать предоставили второстепенным союзникам, собственным избирателям и даже врагу. Обычно желательно провести еще дополнительные консультации. Но факт остается фактом. Мало кто из руководителей предоставляет выбор большой группе. Нападки на организационный комитет привели к различным предложениям, таким как законодательная инициатива, референдум и прямые первичные выборы. Но эти новшества лишь откладывали или затемняли необходимость создания аппарата, усложняя выборы или, как однажды со скрупулезной точностью сказал Ги Джей Уэллс, усложняя отбор. Ведь никакой масштаб голосования не может устранить необходимость формулировки вопроса, на который избирателям надо ответить «да» или «нет». На самом деле понятие «прямое» законодательство не существует, ведь что происходит там, где оно должно существовать?» Гражданин идет на избирательные участки, получает бюллетень, в котором печатается ряд критериев, почти всегда в сокращенной форме. И если он вообще что-то говорит, то это лишь «да» или «нет». Ему самому в голову может прийти самая блестящая поправка в мире. Но он высказывается «да» или «нет» только по этому законопроекту и ни по какому другому. Говоря законодательством, вы совершаете насилие над английским языком. Я не утверждаю, конечно, что, как этот процесс, не назови, пользы от него нет. Думаю, что для некоторых конкретных вопросов имеется явная польза. Но необходимая простота любого общего решения — очень важный факт ввиду неизбежной сложности мира, в котором эти решения действуют. Самое сложное из всех предлагаемых форм голосования — это, на мой взгляд, преференциальное голосование. Избиратель, вместо того, чтобы сказать «да» одному кандидату и «нет» всем остальным, указывает порядок своего выбора из всего числа кандидатов. И даже в таком случае, хотя эта система гораздо более гибкая, действие массы зависит от того количества, с которым ей представляют кандидатов. Пропорциональное представительство, которое, кажется, ведет к групповой системе, может лишить избирателей возможности выбирать себе лидеров. Групповая система, по словам Ласки, несомненно, делает выбор исполнительной власти более опосредованным, но еще она, без сомнения, позволяет создавать законодательные собрания, где разные мнения представлены более полно и широко. Заранее определить, хорошо это или плохо, невозможно, но можно сказать, что успешное сотрудничество и ответственность в более представительном собрании требует более высокой организации политического разума и политической привычки, чем в жесткой двухпартийной системе. Это более сложная политическая форма, поэтому она может работать хуже. А кандидатов представляют энергичные группки заинтересованных лиц. Они суетятся с петициями и собирают в одном месте делегатов. Избирать вправе многие, но лишь после того, как свои кандидатуры выдвинули единицы.